Глава третья. Тимоха мирно посапывал в мягком кресле, свернувшись калачиком. Стараясь не разбудить мальчишку, Стас тихонько разулся у порога и вопросительно посмотрел на Олю, показывая ей пакеты. «Прямо и направо», — одними губами ответила она, прикрывая дверь в комнату. Да еще и рукой направление указала, чтобы незваный гость случайно не забудился в ее двухкомнатных хоромах. Глупо было надеяться, что Стас будет вести себя скромно и просто поставит пакеты на стол, предоставив хозяйке самой разбираться с их содержимым. «Куда там?» Пока Оля стаскивала с себя кроссовки и куртку, парень успел половину продуктов убрать в холодильник, а на остальные смотрел в глубокой задумчивости, поскольку понятия не имел, где хозяйка хранит макароны, специи, чай и все прочее, не требующее охлаждения или заморозки. «Оперативно вы». Оля рассовала остатки покупок по шкафчикам, включила чайник и села за стол, скрестив руки на груди. «Присаживайтесь, молодой человек. Сейчас я вас допрашивать буду». «С пристрастием!» Широко улыбнулся Стас и приземлился на табуретку по другую сторону стола. «Это как пойдет?» Многозначительно протянула девушка. «Вопрос первый. Как вы попали в мою квартиру без ключа?» «Ну, так вы же сами только что дверь ключом открывали». «А до этого?» «А до этого я здесь не был». «А как тогда сюда попал Тимофей?» «Понятия не имею». За этим ответом последовали тишина и полный сомнение взгляд, означавшие, что других вопросов не будет, пока на этот Ольга не получит внятного объяснения. «Я и правда не знаю», — Развел руками Стас. Кир с утра позвонил и попросил к нему приехать. Тимохи уже тогда дома не было, и я не имею ни малейшего представления, как он попал в вашу квартиру. Мы поехали в офис. Там Кир показал мне вас и велел за вами приглядывать. Ну и сказал, что Тимка здесь. Похоже, я начала не с того вопроса. Давайте-ка с самого начала тогда. «С того, где было слово, которое был Бог?» усмехнулся парень. «Нет», — Ольга пропустила шутку мимо ушей. «С того, где у Кирилла Вадимовича появились неприятности, в которые я каким-то образом умудрилась вляпаться». «Эм... Вы и правда его брат?» «Да, младший», — кивнул Стас. «У нас разница в девять лет. Ему тридцатник, а мне двадцать один. И он пошел в отца, а я в маму, если вас смущает наша непохожесть». В нем и правда не было ничего общего с братом. «Ну, почти ничего». Глаза были такие же голубые, а в остальном совершенно другой человек. поджарый, рост чуть ниже среднего, рыжий с метным оттенком волосы, усыпанное веснушками лицо. А еще он, кажется, постоянно пребывал в отличном расположении духа, что суровому Кириллу Вадимовичу было абсолютно свойственно. «У вас чайник закипел», — сообщил Стас хозяйке, которая тут же покраснела до кончиков ушей, потому что поймала себя на совершенно неприличном пристальном изучении внешности собеседника да спасибо ольга отвела взгляд и занялась приготовлением чая вы какой пьете черный или зеленый а кофе есть невозмутимо поинтересовался парень только растворимый пойдет и без сахара пожалуйста думаю У... теперь вы спросите как тимоха попал в нашу семью да вы же наверняка в курсе что он киру не родной угу кивнула Ольга. «Мне коллеги рассказали, что ваш брат привез мальчика из какой-то глухомани. Но меня сейчас больше волнует, какое отношение ко всему этому имею я». «Вы не поймете, пока не узнаете, что из себя представляет Тимофей». Стас выжидающе замолчал. «Он сейчас и сам был похож на ребенка, который знает какой-то секрет и нетерпеливо ждет, когда его попросят поделиться этой тайной». Ольга даже представила, как этот взрослый парень восторженно-заговорческим шепотом рассказывает какую-то немыслимую историю. «Я имела честь немного пообщаться с вашим племянником в субботу». Она не удержалась от улыбки, заметив, как в глазах парня промелькнуло легкое разочарование тем, что собеседница не задала нужного вопроса. «Это запуганный и невероятно тощий ребенок, который не умеет управлять своими эмоциями. Для него все — крайность». Если я сделала правильные выводы из того, что видела и слышала, то могу предположить, что у мальчика внезапно обнаружилась родня, которая пытается забрать его у приемного отца. Тимка по какой-то причине боится этих людей, считает их злыми. Сегодня, насколько я понимаю, вступает в силу какое-то решение суда, и Тимофея должны забрать законные опекуны». «Нет, вы все неправильно поняли, потому что ничего не знаете». Стас невероятно обрадовался, как радуются дети, когда взрослые неправильно отгадывают, в каком кулаке спрятана конфетка. Он снова замолчал и принялся сверлить Ольгу многообещающе загадочным взглядом. Ей нравились такие люди, жизнерадостные оптимисты, не гнущиеся под ударами судьбы и умеющие сотворить волшебную сказку из банального судилища за право опеки над ребенком. Для Стаса, похоже, это все было игрой, увлекательным приключением. Ладно. Игра так игра, лишь бы ей это приключение потом боком не вышло. Хорошо. Расскажите мне все, что я должна знать, чтобы понимание было правильным. А волшебное слово? Ну вот, ребенок он и есть. Ольга поставила на стол перед Стасом чашку с кофе, вынула из шкафа вазочку со сладостями и тяжело вздохнула. <дых> Пожалуйста. Вот это другое дело, улыбнулся парень. Короче, два года назад мы с Киром мотались по стране, выбирая место для коттеджного поселка. Это был его личный проект, поэтому он сам и заморочился на поиск участка. Приехали как-то раз в какую-то деревню, там местных расспросили, что к чему, в администрацию заехали. Ну, участок нам вроде как пообещали. Там поле было, но его забросили давно, и все заросло. В лесу-то строиться никто не разрешит, а земли сельхозназначения проще переоформить. И в администрации все так обрадовались еще, что у них строительство под боком будет. Там же коттеджи-то не из дешевых планировались, и покупатели даже на них уже имелись. А если богатые люди в такое захолустье жить приедут, то и в принципе район можно вытащить из... простите. В общем, мы потом вернулись с Киром обратно на этот участок, чтобы по окрестностям погулять и получше присмотреться, что там к чему. Там река недалеко. В комнате, где спал Тимофей, послышалась какая-то возня и тихое поскуливание. Будто за дверью находился не ребенок, а щенок. Ольга напряглась, прислушиваясь, а Стас расплылся в счастливой улыбке. похоже, сейчас сами все увидите». Он весело подмигнул хозяйке, в два шага преодолел расстояние от запертой двери и выпустил из комнаты волчонка. Это и правда был щенок. Угловатый, тонкокосный, неуклюжий подросток, волк характерного серого окраса. Песочного цвета глаза изучающе смотрели на Ольгу, вызывая неприятное чувство, точь-в-точь такое же, какое она испытала в субботу, когда на нее смотрел, будто бы заглядывая прямо в душу, Тимофей. Ольга мотнула головой, стряхивая на вождение, и снова посмотрела в сторону комнаты. У двери стоял Тимоха, сонно потирая глаза. «Я есть хочу» сообщил мальчик Стасу и прошлепал босыми ногами в кухню, где сидела с отвисшей челюстью хозяйка этого гостеприимного жилища. «Здравствуй, Тимофей!» вкратчиво произнесла Ольга, изо всех сил пытаясь подавить поднимающуюся в груди волну паники. Тимка забрался с ногами на табурет, на котором до этого сидел Стас, и стащил одно печенье из вазочки. «Не взял, а именно стащил. Осторожно!» Медленно, гипнотизируя Ольгу немигающим взглядом своих больших глаз, которые должны были быть темно карими но теперь почему-то приобрели песочно-золотистый оттенок. Когда добыча оказалась в его руках, мальчик буквально стек с табуретки на пол и исчез под столом. Ольга осторожно приподняла край клеенчатой скатерти, но снизу послышалось глухое рычание, и она предусмотрительно оставила скатерть в покое. «Это что сейчас было?» Громким шепотом поинтересовалась она у улыбающегося Стаса. «Тимофей?» — пожал плечами парень. «Вы только ногами не шевелите, пока он оттуда не вылезет». «Почему?» «Укусить может». Серьезно? Оля почувствовала, как на затылке начали медленно приподниматься волосы, а желание убрать ноги подальше от стола стало и вовсе нестерпимым. «Да, да шучу я, успокойтесь!» Расхохотался Стас, откровенно потешаясь над ее реакцией. «Он с всегда такой. Забывает о том, что всегда нужно оставаться человеком. Вот и получаются такие звериные выходки. Он не кусается, честно». «Либо вы мне объясняете прямо сейчас, без долгих предысторий и лирических отступлений, что происходит, либо я вышвырну вас обоих за дверь». Разозлилась Ольга, на всякий случай отодвигая свой табурет к окну. «Да без проблем». Стас вытащил Тимоху из-под стола и усадил себя на колени, подвинув вазочку со сладостями поближе, чтобы мальчик мог до них дотянуться. В той деревне, о которой я говорил, живет община. Я не знаю, какую религию они проповедуют и чем занимаются, но Тимка от них удрал. Теперь они хотят вернуть его назад, а он возвращаться не хочет. Родней там и не пахнет, а их суд и все остальное не имеет ничего общего с теми законами, каким следуем мы. Это как государство в государстве и полнейший беспредел правильно я говорю мой повелитель тимофей засунул за щеку очередную порцию вкусняшек и согласно кивнул глаза мальчишки постепенно приобретали прежний темный цвет а повадки стали менее пугающими но ольга все равно смотрела на своего маленького гостя с опаской в голове роилась целая туча вопросов и она понятия не имела с какого начать какое отношение к этому всему имею я спросила она то что казалось ей сейчас самым важным ты до обвая Прочавкал ответ Тимоха. «Он сам выбирает людей», — пояснил Стас. «У него есть только черное и белое. Кир, я, вы — добрые и хорошие. Люди в не и белка, злые и плохие». «Кто такая белка?» «Изабелла, бывшая жена Кира. У них из-за Тимохи в семье целая война была». «Ага, и добро победило зло». «Тип того. Видимо, Тимоха решил, что вы сможете его защитить». «То есть с работы меня уволили не потому, что я накосячила, а потому, что я понравилась Тимохе и для того, чтобы я нянчилась с этим чудо-ребенком, пока его приемный папаша решает проблемы со злыми людьми? Так, что ли?» «Папа, хороший!» Тимофей сердито посмотрел на Ольгу, уловив в ее тоне возмущенные нотки. «Ольга, послушайте». Стас больше не улыбался и перестал быть похожим на жизнерадостного ребенка, что делало ситуацию еще более напряженной. Кир поступил так, чтобы защитить сына. Я не могу говорить за него, но уверен, что он даст вам все объяснения, какие вы потребуете. Да, Тима ему не родной. Да, мальчишка своеобразный настолько, что ему даже нельзя общаться с другими детьми. Но это ребенок, Просто ребенок, Маленький беззащитный мальчик, за которым охотятся большие злые дядьки. На кону сейчас стоит гораздо больше, чем ваша работа и бизнес моего брата. «Речь идет о судьбе вот этого голодного спиногрыза, который сейчас начнет жевать вашу скатерть, потому что в вазочке больше ничего нет». Ольга открыла холодильник, вынула оттуда бутылку с молоком, а потом достала из шкафчика коробку с медовыми хлопьями. Она не собиралась этого делать. Все вышло как-то само собой. Когда девушка сообразила, что собирается готовить завтрак для Тимохи не по своей воле, непонятно откуда взявшийся внутренний голос велел ее подсознанию заткнуться, а ей позаботиться о том, чтобы мальчик был сыт. «Нет, так не пойдет!» Ольга поставила молоко и коробку с хлопьями на стол и повернулась к гостям, гневно сверкая глазами. «Вы врываетесь в мою жизнь, ломаете ее, рассказываете какие-то душераздирающие истории и полагаете при этом, что я должна прыгать от радости, поскольку семилетний пацан выбрал меня для избавления его от каких-то мифических негодяев. Вы у меня спросили, хочу я этого или нет?» «Почему вы злитесь?» – нахмурился Стас. «Потому что теперь вы еще и считаете позволительным лезть мне в голову и заставлять делать то, чего я делать не хочу!» «Тимофей!» – Стас сердито посмотрел на мальчика, который с невозмутимым видом доживывал последнюю конфету с черносливом. «Тебе папа говорил по поводу того, что нельзя играть с людьми?» «Я есть хочу!» – спокойно отозвался мальчишка. «Можно было вежливо попросить?» «Дверь там!» Ольга поджала губы и вытянула руку в сторону входной двери. «Простите, но я ничем не могу вам помочь». «Ольга, разговор окончен». Стас тяжело вздохнул и отпустил Тимоху на пол. «Пойдем, мой маленький господин. Похоже, в этот раз твой выбор оказался неправильным. Спасибо за кофе, Ольга Анатольевна». Тимофей послушно прошлепал за парнем в прихожую и сунул босые ноги в резиновые сапожки. В голове Ольги промелькнула мысль, что на улице холодновато, чтобы разрешать ребенку ходить без носков, но вслух она ничего не сказала. Не хотела показаться заинтересованной в судьбе мальчишки. Есть папа, есть дядя, вот пусть они сами и несут потом ответственность, если Тимоха заболеет. Ей-то что? У нее и своих проблем хватает. Например, нужно искать новую работу. Выходя за дверь, Стас даже не посмотрел в ее сторону. А Тимофей остановился всего на мгновение помахал на прощание рукой и улыбнулся. «Пока, мама!» Ольга почувствовала, как в груди что-то перевернулось, а потом снова вернулась в прежнее положение. «Ага, черта с два!» Сердито проворчала она, закрывая входную дверь на замок. «И еще на цепочку. На всякий случай». Хотелось подойти к окну и посмотреть, как изгнанные из ее уютной норки незваные гости сядут в машину Стаса и уедут прочь из ее жизни, но это означало бы, что на самом деле ей не все равно. Нет уж. С катертью дорожка. Хватит с нее господ старцевых и их странных приемышей. Пару минут, постояв закрытыми глазами в прихожей и призвав себя, наконец, к спокойствию... Оля отправилась в ванную за шваброй, чтобы убрать натекшие с обуви грязные лужицы, а по возвращении обнаружила грязь только от собственных кроссовок. Там, где стояли ботинки Стаса и сапожки Тимохи, пол был абсолютно сухим и чистым. Кухня тоже привела ее в недоумение. Молоко оказалось в холодильнике, коробка с хлопьями стояла на своем месте в шкафу, чашка, из которой пил Стас, висела на подставке у раковины, а на столе стояла полная сладостей вазочка. Только надкушенное Олей печенье сиротливо лежало возле ее кружки с остывшим чаем. Ничего не говорило о том, что пять минут назад в ее квартире был кто-то еще, кроме нее самой. Ольга все же выглянула в окно, но на том месте, где парковался Стас, теперь стоял старенький синий жигуленок, соседа с первого этажа. Все это не поддавалось никакому логическому объяснению. Понедельник день тяжелый, резюмировала девушка, решив для себя, что не хочет думать о случившемся. Неважно, мистика это или она просто перенервничала из-за увольнения. Главное, что она теперь всецело принадлежит только самой себе и может, наконец-то, заняться приготовлением ужина, как и планировала.